Глава одиннадцатая «Заносите! Заносите!» — послышались от входа командирские интонации Колямбы. «Да осторожнее вы! Не дрова грузите!» «Расслабьтесь! Это свои!» Я вернул микрофон в стойку и спрыгнул со сцены. «Сейчас заодно можем и о проводке поговорить!» «Да где этот хренов выключатель?» Матерился в темноте у входа Колямба. Я подошел к щитку первым и повернул рубильник. С жужжанием и треском включились лампы дневного света и залили темный просторный подвал призрачно-бледным. Колямба на секунду замер в нелепой позе, недоуменно оглядывая меня. «А, это ты, Ваван! Наконец опознал он. «Здорово! Чего вы тут?» «Репетируем», — я пожал плечами. «Концерт же послезавтра». «Да что вы за уроды криворукие!» Заорал Колямба и, как колобок, покатился вслед за двумя мужиками, которые тащили какие-то коробки. «Аккуратнее! Стекло побьете? Я с вас шкуру спущу!» «Бу-бу-бу!» — Бу -бу -бу, неразборчиво ответили мужички. Поставили коробки и направились обратно к выходу. «Че как, Ваван? снова повернулся ко мне Колямба. «У нас тут все готово!» «Афиши расклеены, программа в порядке», — ответил я. На самом деле никаких деталей программы я не продумывал. После того псевдопрослушивания решил, что формат случайной очередности — нормальная тема. Вспоминая рок-провинцию, где как раз очередность была расписана и чисто бюрократически там царил идеальный порядок, подобный модус операнди не гарантирует ровным счетом ничего. Во всяком случае, с рок-музыкантами точно. Кто-то забухает до состояния «Ни петь, не свистеть, кому-то приспичит срочно потрахаться, кто-то в морду получит». Подозреваю, что мой нынешний подход «просто пустить все на самотек» тоже такое себе и совершенно не выход. Но вот этот самый концерт – отличный способ наступить на эти грабли и проанализировать, какой формы на лбу будет шишка. «А что это такое в коробках?» – спросил я, глядя, как двое грузчиков весьма запойного и потасканного вида прут вторую партию. «Коньяк болгарский!» — махнул рукой Колямба. «Слынчив бряк! Слышал? Обломилась при случае машина-бухлишка, а все склады у меня по самую крышу забиты, а тут свободного места валом. Пущай три дня постоит, потом по точкам раскидаю». Машина болгарского шмурдика Три дня. Концерт. Послезавтра. Мозг услужливо сложил в уме пять сотен фанатов рок-музыки и беззащитные коробки с нежно и притягательно позвякивающим содержимым. «Ммм, колямба!» – я шагнул к нему и доверительно приобнял делового мужика за плечи. «Послезавтра здесь концерт. Ты уверен, что хочешь оставлять такой ценный товар в компании много и изобретательно пьющей публики?» «Ой, да брось, Вован! скривился Колямба. «На концерте все будут на сцену смотреть. Кто будет по темным углам шарить? Я скажу мужикам, чтобы дерюшкой прикрыли. В машине валяется какая-то, и нормально все будет». «Плохая идея», — я покачал головой. «Надеюсь, ты не думаешь, что я буду стоять рядом и охранять, нет?» Ваван, отстань!» — снова отмахнулся Колямба. «Без сопливых скользко. Головников сейчас...» Итак выше крыши! Что? Что ты опять рожи корчишь?» Колямба смешно раскинул руки и уставился на меня, оттопырив губу. Прямо-таки аллегорическая картина на его. Только я не придумал, что олицетворяет. Но если его в этой позе и с этим выражением лица сфотать, то запросто можно мемы из этой фотки лепить пачками. «Колямба, давай на минуточку, только на минуточку представим». Вкрадчивым голосом начал я, что потлатые фанаты рок-музыки все-таки заглянули под дерюшку и обнаружили там бухло, на которое у них не всегда хватает денег. «Так, все!» Колямба сжал кулак и стукнул им в грязно-серую бетонную стену. Несколько секунд в его глазах мелькали цифры. В мозгу явно работал калькулятор. «Нету у меня места на складах! Нету! Понятно тебе!» «Ну, хозяин-барин!» Я развел руками. «Если что, я тебя предупреждал!» «Не твоя проблема, понял?» Колямба посмотрел на меня из-под «Ты занимался своими этими фиглярами на сцене! Вот и занимайся! А в серьезные дела не лезь!» Я сговорчиво кивнул. Правда, думать об этом не перестал. И меня не столько сейчас волновали материальные потери Колямбы. «Хрен с ним! Этот жук точно найдет...» «Где еще заработать? Что ему этот болгарский шмурдяк?» А вот толпа в жопу бухих рок-фанатов на концерте — это уже было моей проблемой. Ясно, что потлатая публика и так трезвой не будет. С собой приволокут и пивас, и водку, и травку, скорее всего. Но если их невеликие финансовые возможности дополнить горой халявного бухла... «Ладно, подумаю об этом завтра». «На самом деле у меня к Колямбе был еще один вопрос. Слушай, вот еще что!» – деловым тоном сказал я. «Ты говорил, что электрик у тебя есть. Тут бы проводку подшаманить!» «Да, да! Завтра сделаю!» – быстро покивал Колямба и устремился к выходу, будто что-то вспомнив. «Ко всему нужно относиться философски», – подумал я. До сегодняшнего визита Колямбы я думал, что с этим концертом Только одна техническая проблема – проводка. Я в электричестве не понимал ни черта. Но ясно было, что и провода овощехранилища могут не выдержать нагрузки полномасштабного концерта. Мы уже тестировали звук на полную мощность. Система вроде выдержала, но концерт – это ведь другое дело. Там этому всему придется на полной мощности работать продолжительное время, что-нибудь расплавиться, Что-нибудь крякнет. Хорошо, что гореть тут теперь может. Не так уж и много всякого. Хотя лавки, сцены из палет, колонки всякие и выход. Всего один. Ну да, правила техники безопасности придумали трусы и душнилы. Я усмехнулся. Как там я же сам говорил? Играю теми картами, которые мне сдала судьба? Ну что ж, значит в ближайшем будущем... «Меня ждет масса шансов прокачать навыки езды на горящем велосипеде». В качалку я пришел в глубокой задумчивости. В душе моей, как говорится, боролись два волка. Один нашептывал мне благостное «Да забей! Пусть все идет самоходом! Проблемы будем решать по мере их поступления!» А второму волку такая перспектива не нравилась. «Ты же взрослый мужик!» — шептал он в другое ухо. «Ты стопудово знаешь, что будет жопа! Ну так пошевели пятой точкой! Придумай какой-нибудь соломки подстелить! Нафига тебе лишние проблемы?» «Ты чё такой смурной?» Боб откнул меня кулаком в плечо. «Проблемы какие! Может, кому в дычу надо надавать? Так ты скажи, мы это живо сообразим! Со всем нашим удовольствием, так сказать!» «В дычу, говоришь?» Я встал со скамьи, и положил гантели обратно в стойку. Нет, в способности Бобы кому бы то ни было накостылять, я не сомневался, но никогда не задумывался об этом всерьез. Так, дежурный треп в тренажерке, бандитистые обитатели которой давно относились ко мне как к домашнему питомцу. Не зло подтрунивали над волосатостью, заговорщически обещали подогнать симпатичную телочку, чтобы я с девственностью своей расстался, ну а шутки над дрищеватостью Уже закончились. Поднабрал немного массы все-таки. Доказал серьезность своих намерений. ты че? Правда, что ли, тебя кто обидел?» – набычился Боба. «Да не, Боба, ты же знаешь, на меня где сел, там и вокзал!» – усмехнулся я. Но тут мне в голову пришла светлая идея. Такая себе на самом деле, конечно. Но тот волк в моей голове, который требовал подстелить под мягкое место соломки, требовал хоть каких-то активных действий. «А хочешь на рок-концерт?» «О!» Маленькие глазки Бобы радостно заблестели. «В клубе опять какой-то движ?» «Не, не в клубе», — я покачал головой. «Короче, давай я на чистоту все вывалю, а ты думай, лады». Я рассказал ему про колямбу и ящики болгарского коньяка, в красках передав наш с ним диалог. Под конец Бобов схохотнул, потом сел на лавку и нахохлился. «Дурак этот твой колямба! Точняк!» — резюмировал он. «Выжрут его бухлишко! Это как два пальца об асфальт! А ты-то чего впрягаешься? Твои, что ли, бабки?» «Боба, ну что ты как школьник?» — я пожал плечами. «Концерт-то мой, а с машины этой бормотухи зрители в такую какаху жрутся, что этих овощей в том же овощехранилище еще пару дней хранить придется». «В натуре!» — покивал Боба. «Ладно, не ссы!» «Братана с собой еще одного возьму и волыны прихватим!» «Эй, Боба, давай как-нибудь без этого!» «Ага!» «Черт!» Кажется, я себе только что еще одну проблему на голову придумал. «Да не сы, говорю же!» Боба сверкнул золотым зубом и сжал мое плечо. «О, смотри-ка! А бицуху-то ты в натуре уже отрастил! А пришел-то дрищ-дрищом, а? Стараюсь, ага!» Хмыкнул я. «Короче!» «Я тебя услышал!» — серьезно сказал Боба. «Мы с братаном, если что, каких-нибудь особо борзых от бухлишка отгоним. Но если там гуртом все попрут, то... В общем, понял ты меня. Вы в людей, главное, не стреляйте!» — криво усмехнулся я. «А то трупы там поблизости прятать особо негде. О! А этот хрен квадратный там тоже будет!» — вдруг вспомнил Боба. «С патлами такими во все стороны! борзы такой еще!» «Ну, в рок-клубе мы тогда порамсили еще!» «Ян?» — усмехнулся я. «Вряд ли. Мы как-то не очень дружим». «Вот ему бы я колено прострелил бы!» Мечтательно оскалился Боба. «Да ладно, не напрягайся! Все будет нормуль! Я отвечаю!» Первое, что я услышал, когда открыл дверь своей квартиры, это громогласный хохот грохотого старшего. Судя по звяканию вилок тарелки, все сидели в гостиной, и ужинали. Ну да, точно. Теперь же мы на кухню все вместе не помещаемся. А без компании Грохотовы есть отказываются. Так что теперь у нас атмосфера праздничного застолья каждый вечер. А потом еще Грохотов смотрит телек до упора. И пофиг этому жирному свину, что сидит он на моем спальном месте. Поступить что ли как настоящий подросток? И быстро сдриснуть ночевать к Бельфигору? Мы же давние друзья, с мамой его в отличных отношениях. Поймав себя на этой идее, я прописал себе мысленного леща. Вот еще, нахрен! Сфига ли я буду как школьник сбегать из собственного дома? Ну и подумаешь, грохотовы. Я скинул ботинки, повесил пальто в шкаф и, ни капельки не таясь, прошагал мимо гостиной в свою комнату. Добрый вечер, бросил я всем собравшимся. «Да уж, натурально застолье!» На столе поблескивает горлышко бутылки, а Грохотов старший загробастал с тарелки сразу несколько пластиков колбасы на свой бутер. Одет он был в растянутые на коленках треники и майку-алкоголичку. Освоился жирный. Матери за столом не было. Отец с философским видом упер взгляд в телевизор. Лариса, похожая на нахохлившегося воробушка, сидела в кресле, при виде меня радостно встрепенулась. — Володя, между прочим, надо разрешение спрашивать, когда в чужую комнату заходишь! — крикнула мне в спину грохотова мама. — Чтобы в сортир у себя дома сходить, мне тоже надо у вас разрешение спрашивать? Усмехнувшись, бросил я в ответ. — Вообще-то мы гости! — возмутилась дамочка. — Вежливее надо быть! Я поздоровался! Ответил я, открывая дверцу шкафа. «Так, мне нужно полотенце, труселя, майка, домашние штаны». Да, а у Грохотовых явно не в чести уважение к чужой территории. Мои вещи были старательно упиханы на две верхних полки шкафа. Остальное пространство занято вещами наших многоуважаемых гостей. Как-то пропустил я момент, когда они притащили сюда «Свои шмотки. Контейнером они, что ли, вещи перевозили?» Я хихикнул, потянул за штанину, торчащую с оккупированной полки. Ком вещей вывалился, и шмотки рассыпались по полу. «Упс!» — злорадно прошептал я. «Я же подросток. Протестую. Мне можно!» «Володя! Ну-ка иди сюда немедленно!» — окликнул меня Грохотов-старший. «Ты вообще как разговариваешь?» — Совсем уже стыд потерял, родителей так позорить. — А как я разговариваю? — криво ухмыльнулся я. — Ну давай, жирный, пободаемся. — По-хамски! — выпылил Грохотов. — В твоем возрасте вообще надо бы язычок-то прижать, а не качать тут права, как этот, этот. — Как охреневший наглец, дядя Слава, — с ехидным видом подсказал я. — Да что ты! — Грохотов с размаху швырнул в тарелку вилку. Та жалобно зазвенела. — Витя, уйми своего! Дядя Слава мелко затрясся. Слово, которое он хотел сказать, застряло у него во рту. — Ну и то хлеб! — Как ваши поиски работы, дядя Слава? Елейно улыбнувшись, спросил я. Лариса фыркнула и тут же сделала вид, что закашлялась, закрыв лицо руками. — Не твое дело, буркнул Грохотов. — Щенок, да, дядя Слава? — хохотнул я. Да вы не стесняйтесь, что уж, все свои? Никто никогда не заподозрит вас, порядочного человека. Ах ты! ты! ⁇ и так красное лицо грохотова побагровело. Он захлопал губами, как рыба. Нет, ну это уже ни в какие ворота не лезет! взвизгнула тетя Марина, вскочила из-за стола и прошаркала тапками в мою комнату. Через секунду оттуда раздался, Ее вопль. «Что за бардак ты тут устроил?» «Это не я, тетя Марина!» Немедленно отозвался я. «Я открыл дверцу, а оно само упало!» «Между прочим, надо наводить порядок там, где насвинячил!» Истеричным голосом закричала из комнаты тетя Марина. «Извините, мусоровоз только завтра утром приезжает!» Криво ухмыльнулся я. «Витя, а ты что молчишь?» Грохотов вытер внезапно вспотевший лоб. Батя приподнял брови и пожал плечами, не отрывая взгляда от телеэкрана. «Витя, я серьезно сейчас говорю!» Грохотов подался вперед, видимо, чтобы встать, но не рассчитал, поэтому просто толкнул животом стол. «Или это в порядке вещей в твоем доме? Такое хамское отношение к гостям!» Батя молча перевел взгляд на меня. В глазах смешливые искорки, но выражение лица... Деревянно серьезное. Володя, извинись перед дядей Славой, строго сказал он. А что я сделал? Строптиво подбоченился я. Я вообще просто в душ шел! Я с тренировки только что! Он сам прицепился. Володя, ну как тебе не стыдно? Укоризненно покачал головой отец. Тебе честно? Я склонил голову. Мне вообще не стыдно. С чего бы? Я же стыд потерял! Витя! «А я тебе говорил, что не надо было его от армии отмазывать!» Язвительно кривя губы, сказал Грохотов. «Там бы ему живо вернули мозги на место и научили уважительному обращению. Распустили парня, теперь сами же и расхлебываете. «Еще и Патла отрастил, как баба!» «Ну, не пузо же!» — пожал плечами я. «А ну, заткнись!» — заорал Грохотов. «Мелюзге слова не давали!» «Ничего в этой жизни не добился, а туда же! Язвит он тут щ... щ... щ...» «Щенок, да, дядя Слава?» Снова елейно повторил я. Теперь и Лариска не выдержала и засмеялась. Грохотов задышал, как бык на кориде. Даже глаза кровью налились. Снова повернулся к бате. «Так, Витя...» Тяжело дыша проговорил он. «Или этот хам сейчас же заткнется, или...» «Или что, дядя Слава?» Я с любопытством склонил голову набок. «Вышвырните меня на мороз из моего дома!» Грохотов грузно поднялся, облокотившись на стол. Столешница жалобно скрипнула, чуть не отломавшись от такого насилия. Он сделал шаг ко мне и остановился, сверля меня взглядом. Я не двинулся с места, смотрел ему в глаза и расслабленно улыбался. «Детство, конечно, вот...» троллить этих незваных гостей. Но пусть побесятся, быстрее съедут. Раз уж я трудный и строптивый подросток, почему бы не воспользоваться ситуацией и не добавить в безмятежную жизнь наших охреневших гостей немного ада? Завтра утром надо будет еще перед работой забуриться в свою комнату, вещи в шкафу искать, свет включить, навести шороху. Дядя Слава шумно дышал, обдавая меня водочными парами. В конце концов, игру в гляделке он проиграл, отвел глаза, протиснулся в двери мимо меня и ломанулся в комнату, вслед за своей супругой. Грохнула дверь. Приглушенно зазвучали их возмущенные голоса. «Пап, сейчас я в душ сбегаю и посуду помою, лады?» миролюбиво сказал я, вздохнув с облегчением. «Ты бы как-то...» «Повежливее, что ли, правда?» – тихо сказал отец, скосив глаза на хихикующую Лариску. «Я постараюсь, пап!» – сказал я и тоже прыснул. Отец пару секунд держал серьезное лицо, потом не выдержал и захрюкал, махнул на меня рукой, мол, вали уже в свой душ, а то весь образ строгого родителя портишь. Я вышел из гостиной, прошел по темному коридору, щелкнул выключателем – открыл дверь в ванной и вздрогнул от неожиданности.